нужна для пополнения плана мясоздачи, что ситуация в конце последнего квартала определяющего года сложилась для области весьма нервозная, не выходили с пятилеткой, и кто-то разбитной из облуправления вдруг предложил задействовать мясные ресурсы маюнкумов. Идея же сводилась к тому, что важно не только производство мяса, а фактическая мясоздача, что это единственный выход не ударить лицом в грязь перед народом и перед взыскательными органами свыше. Откуда было знать им, степным волкам, что из центров в области шли звонки, требования момента хоть из-под земли, но дать план мясоздачи? Хватит тянуть. Год, завершающий пятилетку, что скажем мы народу? Где план? Где мясо? «Где выполнение обязательств?» «План будет непременно», — отвечало облуправление. «В ближайшую декаду. Есть дополнительные резервы на местах. Поднажмем, потребуем». А степные волки тем часом, ничего не подозревая, Старательно подкрадывались окольными путями к заветной цели, ведомые все той же волчицей Акбарой, бесшумно ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему рубежу перед атакой, к высоким комлям Чиев и затерялись среди них, напоминая такие же буроватые кочки. Отсюда акбариным волкам все было видно как на ладони. Бесчетное стадо степных антилоп. Все, как на подбор одной от сотворения мира масти, белобокие, с каштановым хребтом, послось, пока не ведая опасности, в широкой Тамарисковой долине, жадно поедая подножный ковыль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала. Необходимо было выждать... Чтобы перед броском собраться с духом и всем разом выскочить из укрытия и сходу кинуться в погоню, а уж тогда облава сама подскажет маневр. Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком, вскипала кровь и уздержанного тошчейнара, готового вонзить клыки в настигнутую жертву, но акбара, пряча пламень в глазах, не давала пока знака крывку, ждала наиболее верного момента. Только тогда можно было рассчитывать на успех. Сайгаки в один миг берут такой разбег, который немыслим ни для одного зверя. Надо было уловить этот момент. И тут поистине точно гром с неба снова появились те вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро, и сразу пошли угрожающе низко над всполошившимся поголовьем сайгаков, дико кинувшихся вскачь прочь от чудовищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно быстро. Ни одна сотня перепуганных антилоп, обезумев, потеряв вожаков и ориентацию, поддалась беспорядочной панике, ибо не могли эти безобидные животные противостоять летной технике. А вертолетам точно только того и надо было. Прижимая бегущие стадо к земле и обгоняя его, они столкнули его с другим, таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшимся по соседству, и, вовлекая все новые и новые встречные стада в это маюнкумское светопреставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп что еще больше усугубило бедствие, обрушившееся на порнокопытных обитателей, никогда ничего подобного не знавшей Саванны. И не только порнокопытные, но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги оказались в таком же положении. Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, Волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневище Чиев, но затем не выдержали и бросились на утек от проклятого места. Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться.